Мы притормозили возле стандартной Хрущевки. Карпов предупредительно распахнул передо мной дверцу машины. Ты ей звонил? – спросила я, поднимаясь на второй этаж. Да. Хотел к нам вызвать, но она уперлась, как баран. Мать оставить не может. Дверь открыла женщина лет тридцати с узким бледным лицом. Карпов представил меня женщине, назвал ее. Нина Михайловна Рагина. Она слабо улыбнулась и повела нас на кухню. В комнате мама спит, пояснила она. Кухня была крохотной. Хозяйка устроилась по одну сторону стола, Карпов по другую, а я приткнулась на табуретке возле холодильника. За все время визита я и десятка слов не сказала, сидела со скучающим видом. Карпов не столько на Нину Михайловну смотрел. Сколько на меня косился. Под конец я тоже немного разговорилась, чтобы порадовать его. Но вопросы в основном касались поведения Игнатова дома: сорился ли с женой, ездил ли на охоту, как часто. Она отвечала не торопясь и обстоятельно. Когда мы прощались с хозяйкой, я умудрилась сунуть ей в карман кофты свою визитку. Похоже, она даже этого не заметила. Карпов точно не заметил в тот момент, как раз отвернулся к двери. Теперь вся надежда была на то, что женщина поймет меня правильно и неверного шага не сделает. Что скажешь? поинтересовался Карпов, когда мы возвращались к машине. Ее сдержанность вполне понятна. К хозяевам она относилась хорошо, а потом о покойниках плохо говорить не принято. Но картина ясная. Одно это ружье чего стоит. На охоту ни разу не ездил. Во всяком случае никто такого не припомнит. А ружье имел, причем не одно даже, а два, три. п е р души для психолога. Каждый имеющий в доме ружье приравнивается к Курту Кабейну. Чего? Это я цитирую. А, уважительно кивнул Карпов. Сам он был способен цитировать, разве что. непосредственное начальство. Высади меня здесь. Я хочу заглянуть в парикмахерскую. Мы расстались довольные друг другом. Я позвонила Лялину, решив еще раз злоупотребить его хорошим ко мне отношением. Сделай доброе дело. Проверь, нет ли за мной хвоста. Правильно говорят. Открой Бабе дверь. Через пять минут она окажется в твоей спальне. Мечтать невредно. Хорошо, скажу иначе. Позволишь цапнуть за палец, отхватит полруки. Тошно мне от тебя просто тошно. Потерпи. Может и я на что-нибудь с г о ж у с ь На этой оптимистической ноте мы простились, и я поехала домой. Весь следующий день я безвылазно просидела в квартире в компании двух телефонов и Сашки. косилась на телефоны и успокаивала себя. Рагина могла обнаружить визитку не сразу. опять же, ей необходимо время, чтобы все обдумать. наконец она позвонила. Ольга Сергеевна, женский голос в трубке звучал как-то резко. слушаю вас. я. вы мне визитку оставили. да-да. вы написали, чтобы я была очень осторожна. И молчала. После паузы добавила она: «Вы из дома звоните? Нет, от соседки. Правильно. Порадовалась я. Просмотр боевиков дает положительные плоды. Наши граждане поднатрели о в конспирации не хуже Джеймса Бонда. Почему вы это написали? Вы отлично знаете почему. Когда произошла трагедия, вы были в доме. Я это знаю точно. Думаю, не только я. Поэтому вам и надлежит быть очень осторожной до тех самых пор, пока у меня не будет чем прижать этих людей. Я не понимаю, о чем вы говорите. Не понимаете. Главное, будьте осторожны. Но ведь этот человек, с которым вы приходили, он из милиции? Да. Но это ничего не значит. она вздохнула и повесила трубку. Два дня ничего особенного не происходило. Я часто показывалась в конторе, демонстрируя свою счастливую физиономию. Лялин меня порадовал. Хвоста за мной нет, но было ясно: искушать судьбу не следует. Мы с Вишняковым по зернышку собирали факты. Картина вырисовывалась мрачноватая. С трудом верилось, что дед... Каким бы сомнительным типом он ни был, способен на такие игры. На третий день все полетело к чертям. В одиннадцать утра позвонил Лялин. Детка, домработница Игнатова покинула квартиру матери с чемоданом и безумным лицом. На такси проследовала до железнодорожного вокзала, взяла билет до Москвы. О черт! выругалась я. Вот именно. Час назад у р а г и н н й был гость. Отгадай, кто? Откуда мне знать? В гостях у н е ё был мой преемник Ларионов, начальник охраны твоего любимого деда. И знаешь, что забавно? Он явился к ней под видом водопроводчика, даже водки хлебнул для целостности образа, по крайней мере, не сло от него, как от настоящего водопроводчика. Мысли в моей голове путались. Я зачем-то схватила Сашку и заметала с ь с ним по комнате. Олег, как ты думаешь, что происходит? Ее провоцируют, вздохнул Лялин, и как видишь, их старания увенчались успехом. Нервы у бабы не выдержали. Теперь они уверены, ей что-то известно. Теперь она становится мишенью. Я отзываю своих ребят. Подожди. Нет. Одно дело присмотреть, другое лезть под пули. в с ё сурово закончил он и отключился. Я тут же позвонила Вишнякову. При чем здесь Ларионов? Жалобно спросил он, выслушав мое сообщение. Зачем он к ней попёрся и почему она психанула? Об этом лучше спросить у н е ё Состояние Вишнякова мне было понятно. У самой в голове ни однойдельной мысли. Думай, что делать. Что делать, что делать? Возмутился он. На вокзал ехать. Поезд на Москву через полчаса. Глядишь, успеем. А дальше? Да не знаю я, что дальше. Разозлился он. Давай на вокзал. Матерно выругавшись, я бегом спустилась в гараж. Едва я выехала на проспект, как раздался звонок н а с о т о в о й Ольга Сергеевна. Голос звучал так точно женщина, бегом поднималась в гору. Где вы? испуганно спросила я. Я, я хочу уехать. В Москву. У меня там никого нет, и мама больна. Господи, что ж мне делать-то? Успокойтесь. Идите в ресторан. Сядьте за столик, закажите что-нибудь. Я буду через двадцать минут. К вам может подойти мужчина. Я коротко описала, как выглядит Вишняков. У него есть телефон. Пусть он мне перезвонит. Я набрала номер Артема. Она только что звонила. Ждёт в ресторане. Должна ждать. Поправилась я. Понял.